Глава седьмая. Ход подземный. Евпатия осторожно, чтобы не стряхнуть с нее снег, приподнял большую ветку ели, которая мешала ему смотреть вперед. Лежа в сугробе, это было сделать несложно. Теперь ему стала видна тропинка, что огибала подножие крутого, заросшего елями холма, на вершине которого они расположились втроем, Рядом, зарывшись в снег, лежали Захар и Ратиша, вооруженные только мечами да ножами. Ратиша прихватил еще короткий боевой топорик. Коней, щиты, копья и прочее громоздкое вооружение Калаврат велел оставить в лагере. Приказал лишь Ратише захватить мешок с заранее заготовленной и просмоленной паклей до да несколько палок. А Захар имел при себе кремень кресала, замотанные в обрывок кожи и заботливо упрятанные под фересь. Зачем им все это, Ратиша догадывался, но расспрашивать не стал. Туманные ответы воевода его только путали, и он решил поступить проще — делать то, что приказывал Коловрат. А там будь что будет. Только выйдя на рассвете из лагеря, воевода рассказал своим спутникам, куда они идут. «На разведку времени уже нет, этим займутся Лютобор с Белояром», — пояснил воевода, пробираясь между соснами с мечом, закинутым за плечи. Сила времени у них больше, а мы с вами должны за полдня отыскать вход в подземный лаз по приметам, и татарам не попасться. — Так вот зачем паклято? — смекнул Ратиша, узнав, что существует подземный ход в Рязань, ему доселе неведомый. А Захар, знавший про другой ход, который он сам строил, тоже был немало удивлен, так как до реки отсюда было еще далеко, но поскольку случая переговорить об этом наедине с хозяином не вышло, Захар только переглядывался с ним, но пока держал язык за зубами, и Калаврат оценил это. Некоторое время они кружили по лесу, выдирая ноги из глубокого снега, пока, наконец, Калаврат не отыскал первую примету — кряжистую сосну с обугленной и расколовшейся верхушкой, в которую много лет назад ударила молния. «Вот она, родимая», — удовлетворенно проговорил воевода, погладив широченный ствол сосны. «Нашли. Отсюда надо идти почти две версты вниз, в сторону реки». Там будет вторая примета. Так они дошли сквозь заповедный лес до высокого холма, с которого им открылся вид на далекую Рязань. Кромко бревенчатых стен и две городские башни были видны отсюда довольно отчетливо. Но небольшого пожара, ни пролома в стене отсюда воевода не заметил. Значит, город еще держался. При виде родных стен у Евпатия защемило сердце, ведь там, за ними, был не только князь и народ Рязанский. Там была его любимая ладушка и малолетний сын, которых он хотел спасти пуще всех остальных. Но вернулся из Чернигова без подмоги. Бросив взгляд на Захара и Ратишу, воевода с внезапно нахлынувшей грустью подумал «Вот и вся моя подмога». Но отогнал тяжелые думы и принялся с удвоенным вниманием разглядывать окрестности. Нужно было действовать. Для начала найти подземный ход и пробраться в осажденный город, увидеть князя. Мало ли что за это время могло произойти, о чем воевода не ведал. Здесь уже было опасно. Внизу проходила наезженная тропа, которой частенько пользовались татары, судя по следам. Только что по ней на север проскакали два татарских всадника, а чуть ранее еще шестеро. Похоже, тропу использовали только для того, чтобы отправлять гонцов в другие отряды из лагеря, который угадывался в нескольких верстах слева. Там стояли основные силы Батыя. Но по этой тропе большие отряды пройти не могли. Лагерь находился не так далеко от нужного места, как хотелось бы воеводе, однако выбирать не приходилось. Прямо за тропинкой начинался глубокий овраг, расширявшийся к низу и густо поросший соснами. По нему летом протекала речка, даже скорее ручеек, шагов через триста, не спадавший водопадом в небольшое лесное озеро. Сейчас все это было заковано в лед и припорошено снегом. Озеро отсюда вообще было не видно, но Колаврат о нем знал. Оно должно было быть именно там. «Нам туда», — коротко пояснил воевода, указав в глубокий овраг, начинавшийся сразу за тропой. «Уверен, Евпатий Львович», — уточнил Захар. «А где вторая примета?» «Ты на ней лежишь», — произнес воевода, не отрывая взгляда от тропы. Захар завертелся, оглядываясь по сторонам. «Да тише ты, заноза!» Схватил его за рукав, воевода увидев, как еще один отряд татарских всадников... Появившись со стороны лагеря, огибал подножие возвышенности. «Это холм. Он здесь один из трех самых высоких. Осталось последнюю примету отыскать». Калаврат умолк, подождав, пока татары отъедут подальше. «Как проскачут совсем?» — прошипел воевода так, чтобы его слышали все. «Сразу вниз по ложбинке, друг за другом, через тропу и во враг. Там будет ручей, вдоль него и пойдем. С тропы сигайте вниз как можно дальше, чтобы рядом следов не было». «А там за елками спрячемся!» И, увидев два настороженных взгляда, добавил. «Ратиша идет первым!» Захар удовлетворенно сглотнул. Едва татары исчезли за поворотом, Ратиша, прыгая по склону холма за деревьями, быстро спустился к тропе. Бросив короткий взгляд по сторонам, убедился, что татар нет. И с разбега сиганул во враг, тут же пропав из вида. «Теперь ты!» Воевода подтолкнул в бок тянувшего с выходом Захара. «Да смотри, кремень с кресалом не потеряй, нам без них никак». Захар кивнул, хотел еще что-то спросить, но, встретив недобрый взгляд боярина, передумал и устремился вниз. Прячась за елками, он вскоре достиг тропы и сиганул во враг вслед за ратишей. Даже умудрился не стряхнуть снег света веток ближайшей ели, что обрадовало воеводу. Пока что лес с той стороны тропы выглядел так же, как и до их появления, нехоженным. Следы по этому склону холма более-менее были укрыты от взглядов редкими деревьями, а с другой — во враге, Деревьев было гораздо больше. «Главное — не наследить сильно возле тропы», — решил Калаврат, когда настала его очередь. «На самой тропе чужих следов хватает». Еще раз окинув все пристальным взглядом, он начал спускаться и вскоре перемахнул пустую тропу, с разбега сиганув в глубокий овраг. Сугроб, на который он прыгал между двух пышных елей, вдруг с хрустом под ним провалился, оказавшись на ледяной корки ручья. Евпати схватился за стоявшую рядом елку, но правая нога уже ушла вниз и окунулась в воду. К счастью, ноги о камне Калаврат не повредил. — Черт побери! Выругался воевода, вылезая из ручья и глядя на свою мокрую ногу. «Экка меня угораздило. На правую стопу теперь налипал снег, оставляя глубокие следы. «Жив Евпатий Львович!» — шепотом поинтересовался Ратиша. Они с Захаром стояли в нескольких шагах вниз по ручью, прячась под елками. «Да вроде цел!» — неуверенно проговорил воевода, ощупывая себя. Убедившись, что кости целы, Калаврат осмотрелся. Место его падения находилось у самых корней — И сверху было незаметно. Прыгая с тропы во враг, он пролетел вниз не меньше двух саженей, а то и все три. Это я удачно приземлился. Решил Калаврат, обнаружив совсем рядом острый пень от обломанной ветром елки. Чуть правее ребра бы поломал. Ратиша и Захар по счастливому стечению обстоятельств прыгали чуть левее и приземлились в глубокий снег. «Идем дальше, раз все живы», — приказал Калаврат, только след вслед И первым направился вниз. Но едва он сделал несколько шагов вдоль русла замерзшего ручья, как на тропе послышался конский топот. Со стороны лагеря приближались всадники. Все трое вновь перельнули к елкам и замерли. Несколько человек пронеслось мимо на полном скаку, не останавливаясь. Воевода решил, что им повезло, и уже собрался идти дальше. Но последние двое вдруг осадили коней прямо в том месте, где рязанцы перешли тропу. Несколько мгновений стояла гробовая тишина. Евпати слышал, как кони фурчали, переступая с ноги на ногу под татарами. «Неужели следы наши заметили?» — напрягся Коловрат, потянувшись к мечу. Поймав напряженные взгляды Захара с ратишей, он сделал им знак не дышать, приложив палец к губам, и тут же заметил белку, что ползла вверх по сосне шага в десяти. В этот момент один из татар что-то сказал другому, и следом взвизгнула тетива — сбив снег с веток буквально над головой воеводы. Пущенная стрела вонзилась в сосну, но белка успела перепрыгнуть на другое дерево и даже залезть в дупло. На тропе раздались громкие ругательства, которые было ни с чем не спутать, а затем хохот. Один татарин явно насмехался над другим заметкой стрельбы. Белка больше не показывалась. Выждав еще мгновение, оба хлестнули лошадей нагайками и ускакали догонять своих. — Охотнички, мать вашу! — сплюнул калаврат, переводя дух, и двинулся дальше. Вскоре рязанцы удалились шагов на двести по извилистому руслу, так что заметить их стропы было уже невозможно. Все вздохнули свободнее. Пока что угроза миновала. Воевод ушел первым, стараясь не обращать внимания на промокшую и замерзшую ногу, но наступал все же осторожно, чтобы не провалиться снова. Зима выдалась мягкой, с оттепелями. И лед на ручье, как выяснилось, был не такой уж толстый, хоть и стоял конец декабря. Неожиданно русло сделало новый поворот, и воевода замер на краю небольшого обрыва, ухватившись за березку. Здесь ручей падал вниз сразу сажене на пять, стекая по скальному выступу. Журчал под коркой льда. А внизу его взгляду открылось лесное озерцо, окруженное соснами. Место выглядело глухим и хорошо укрытым от постороннего взгляда. «Ну, вот и последняя примета», — произнес Калаврат, обернувшись. «Слезаем вниз. Где-то здесь должен быть вход». Цепляясь за деревья, он первым спустился по замерзшей земле чуть в стороне от водопада и сразу принялся внимательно осматривать стену из-за льда. Пока Захар с Ратишей сползали по склону вслед за ним, воевода так ничего и не нашел. Отвесная стена, покрытая льдом, под которой журчал ручей, ни выступов, ни углублений — Справа и слева растут высокие разлапистые ели. — Странно, — пробормотал Калаврат, — по всем приметам выход из города должен быть именно здесь. И вдруг что-то сверкнуло за елкой, рушшей на правом краю водопада. Евпатий отодвинул ее и увидел небольшую расселину между камнями, плотно закрытую льдом. Выглядело все так, будто и сюда натекла вода. Но углубление находилось чуть в стороне, да еще под небольшим скальным козырьком. «Ратиша!» — подозвал воевода-помощника. «Дай-ка свой топорик!» Взяв протянутый топор за древко, Коловрат несколько раз ударил по стенке из-за льда. Лед сначала не поддавался, но вскоре начал крошиться, по нему зазмеились трещины, и спустя мгновение целая глыба рухнула вниз, рассыпавшись на осколки. Калаврат едва успел отскочить. Присмотревшись, Евпатий не увидел в освободившемся проеме никакой двери, но щель уходила вглубь скалы и там поворачивала. Сняв меч со спины, чтобы он не цеплялся, Коловрат стал протискиваться в нее боком и вскоре исчез из вида совсем. — Ты как там, Евпатий Львович? — позвал снаружи обеспокоенный Захар. — Живой? — А как же? — отозвался Коловрат, голос которого звучал, как из преисподней. — Нашел дверку потайную. Ответное молчание длилось довольно долго. Из темноты доносились только звуки возни в тесном помещении. «Тащи факел, Захар!» Раздалось, наконец, из преисподней. «Тут она, родимая!» Когда Ратиша с Захаром соорудили несколько факелов и, запалив один, протиснулись сквозь щель вслед за воеводой в тесный закуток, тот уже колдовал над неприметной на вид дубовой дверкой, прилаживая к ней ключ. Первым протиснулся Ратиша с факелом, остановившись, а Захар поневоле застрял сразу за ним. Дверка без ручек, почти круглая на вид, закрывала видневшийся на стене лаз в скальном закутке за поворотом, где не могло поместиться больше двух человек одновременно. — У тебя, я гляжу, и ключик имеется, — усмехнулся Ратиша, выставив вперед факел так, чтобы Евпатий мог лучше разглядеть отверстие. — А ты что думал? Воевода поднатужился, отпер со скрипом дверь на массивных петлях, толкнув ее внутрь. И добавил, обернувшись, «В такие двери любой может без спроса входить». Прежде чем нырнуть в чрево подземного хода, Коловрат окликнул приказчика. «Захар, подмети следы снаружи ветками, сколь возможно. Остальное за нас погода сделает. Сам-то вход, если не отодвинуть елку, снаружи вовсе не видно. Скала как скала». И полез внутрь. Когда Захар, выполнив наказ хозяина, нырнул следом за ним в узкий лаз, находившийся на уровне живота, — то увидел за первой дверью вторую. Точно такую же, которую боярин уже отомкнул ключом. Изнутри на ней все-таки были приделаны ручки. В предбаннике между дверями ход был расширен настолько, что можно было встать почти во весь рост. В стенах имелись подставки под факелы, в один из которых Ратиша уже воткнул свой. Внизу Захар разглядел даже скамейку, замшелую от времени. На первый взгляд здесь могло уместиться одновременно человек пять — Так что троим было даже свободно. Уставший Захар в изнеможении опустился на скамейку, переводя дух. Ратиша давно стоял у стены, сжимая мешок с факелами и паклей, в ожидании приказов. Осмотревшись, Евпатий протиснулся назад между своими спутниками, захлопнул входной лаз на медных петлях и запер его изнутри. Дверка оказалась массивной, собранная из нескольких слоев дуба, окованная медью по кругу, Просто так ее было не выбить и не сломать. Даже если кто-то и попытался бы это сделать, снаружи было просто не развернуться. Не то что таран подкатить. Закрыв наружную дверь, боярин Евпатий взял со стены горевший факел и, подойдя ко второй двери, из которой тянуло промозглой сыростью, наклонился, посветив вперед. Глазам его шагов на десять открылся подземный ход, уходящий вглубь земной тверди. Он был вырыт, Подрос среднего человека, да и то передвигаться нужно было, опустив голову в плечи. Хоть не ползком, — порадовался Коловрат, разглядывая стены, — и то ладно, жить можно. Земляные стенки на одинаковом расстоянии были укреплены от обвала породы деревянными брусьями. Такой способ Евпатий видел в прошлой жизни на шахтах, когда еще прозывался Кондратьем Зарубиным. «Пора», — объявил он, насмотревшись на устройство хода. Первым пойду я, за мной Захар, а ты, Ратиша, замыкающим. Зажигай второй факел. Нас мало, обойдемся пока двумя. Захару и так видно будет все спереди и сзади. Главное, далеко друг от друга не отставать. Шагов на пять, не больше. Как прогорят, запалим следующий. Надеюсь, пакли должно хватить до конца прохода, иначе сгинем здесь в темноте. При этих словах Захар, сидевший на скамейке, вздрогнул и спросил. Так ты здесь еще не ходил, Евпатий Львович? Коловрат отрицательно мотнул головой, но прежде чем шагнуть в темноту, объявил: Никто из вас о сем ходе не знал доселе. Вы оба теперь хранители княжеской тайны. Но раз так вышло, вместе с вами она и умереть должна. Ратиша промолчал. Захар задрожал еще сильнее. Не пужай, Евпатий Львович, попросил приказчик, и так подземных духов страшуся. «Ты лучше береги кремень и кресала, если не хочешь с подземными духами встречаться раньше времени», — посоветовал Коловрат, протискиваясь во вторую дверь с факелом. «От одной искры теперь наша жизнь зависит». Пропустив всех вперед, Коловрат замкнул и эту дверь как первую. Ручки на ней также имелись только изнутри. Так что даже если кто-то чудом проник бы в предбанник снаружи, ему предстояло пробить и массивную вторую дверь, прежде чем он доберется до подземного хода. Князь постарался позаботиться о своей безопасности. Как-никак, выйти они должны были аккурат под княжеский терем. Прорвись сюда, татары, город был бы обречен. Снова протиснувшись вперед, Коловрат вытянул руку с факелом и произнес. «Вперед, ребятушки!» Под землей, хоть и промерзшей, было теплее, чем снаружи. Воздух казался даже сухим. Да и двигались они заметно быстрее, так что вскоре Калаврат согрелся, вовсе перестав обращать внимание на свою промокшую ногу. Подземный ход сначала несколько раз изогнулся, а потом стал прямее. Иногда под ногами даже попадались доски, сложенные в некое подобие помоста. Так что воеводоса товарищи, хоть и передвигались, согнувшись в три погибели, все же шагали довольно быстро. Правда, где-то на середине пути ход вдруг сделался уже. Настолько, что широкоплечие воевода стал часто задевать стены, осыпая мёрзлую землю. Это даже несколько раз вызывало панику утащившегося следом без факела приказчика. В мерцающем свете земля, осыпавшаяся со стен, и правда могла сойти за обвал. О том, что их на самом деле может завалить здесь навсегда, и Евпатий старался не думать. Вскоре его факел потух, к счастью у Ратиши он продержался чуть дольше — так что они смогли обмотать пакли и поджечь еще парочку, продолжив движение. Шагов через пятьдесят Евпатий с удивлением остановился у развилки. Вправо от основного хода уходило ответвление. Потолок там был еще ниже, ход забирал резко в сторону. Но это был полноценный подземный ход, который куда-то вел. «Вот террас», — озадачился коловрат, переводя взгляд то направо, то налево. «Это еще что такое?» «О чем задумался воевода?» — вопросил Ратиша, подойдя почти вплотную к Захару и осветив развилку еще лучше. «С дороги сбился. Я думал, она тут одна». Евпатий вдруг заметил вдалеке на полу бокового тоннеля нечто белое, блеснувшее в свете факела. «Да я думал, а тут развилка какая-то», — пробормотал Калаврат, вглядываясь в боковой ход. «Полагаю, идти надо, как шли прямо. Но и глянуть охота, что там белеет у стенки». И их голоса зазвучали в закрытом пространстве довольно гулко, как бочки. Даже не нужно было говорить громко, чтобы услышать того, кто стоял не ближе двух десятков шагов. «Боярин!» — подал голос приказчик. «То ведь ход княжеский. Не наше дело, что там у него закопано. Лучше нам этого и не знать вовсе. Давно мудрость придумана. Меньше знаешь — спокойней живешь. А уж о жизни княжеской особенно». «Может и так», — согласился Калаврата. — Только раз мы сюда зашли, кто же тебе потом поверит, что ты ничего не видел? Отдай ему факел, Ратиша, и пойдем глянем. А ты, Захар, если хочешь, тут постой, в неведении. Калаврат с Ратишей, согнувшись и едва не вставая на колени, проползли по боковому ходу от силы десять шагов, пока что-то не хрустнуло под ногой воеводы. Приглядевшись, Калаврат поневоле отпрянул. Это был чей-то череп, а чуть поодаль виднелись плохо присыпанные кости второго скелета. Никакого золота на поверхности воевода не разглядел. Да и сам ход неожиданно заканчивался стеной. «Сдается мне, Захар был прав», — пробормотал Коловрат себе под нос. «Это просто чья-то тайная могила, и лучше мне не знать, чья». «Чего там, боярин?» — поинтересовался Ратиша, застрявший позади. «Да ничего, тупик тут», — ответил воевода. «Возвращаемся». Вернувшись в основное русло, они продолжили путь к терему княжескому. По расчетам Калаврата до него оставалось не больше половины расстояния, которое они уже прошли. Сейчас они находились где-то под татарским лагерем. Еще примерно три сотни шагов ход был очень узким, но затем вновь стал расширяться. Так что путники даже смогли чуть распрямить плечи. А потом и вовсе стал забирать вверх. По всему чувствовалось, что скоро дороги конец. Но за очередным поворотом у рязанцев вдруг одновременно погасли оба факела. В наступившей тьме раздался тягостный вздох приказчика. «Спокойно, Захар!» — приказал ему воевода, размахивая еще тлеющей головешкой. «Доставай кремень и кресало! Ратиш, ты здесь!» «Тута я, впатель Львович!» — послышался голос из темноты. «Давай паклю и мотай новые факелы!» «Так один всего остался, последний!» «Один?» — озадачился Калаврат. «Ну, хоть один давай, нам уже немного осталось, надеюсь». Когда головешка полностью погасла, Захару пришлось уже в кромешной тьме высекать искры на ощупь. Но, к счастью, последний факел быстро занялся, осветив подземный ход. «Не люблю я подземелья», — пожаловался Захар. «Ладно, не скули», — приказал боярин, забирая себе единственный факел. Скоро на поверхность выйдем». И действительно, преодолев всего полтораста шагов и еще два поворота, Они уткнулись в знакомую дверь. Факел пока горел исправно, хоть и начинал уже чадить. «Поторопись, боярин!» — попросил Захар, оглядываясь по сторонам. «Доставай свой заветный ключик!» Калаврат не стал тратить время на разговоры и привычным движением вставил ключ в мудреное отверстие. Вскрыл массивную дверь и толкнул ее внутрь. Дверь с тяжелым скрипом подалась, впуская их в знакомый предбанник, который был здесь даже поменьше, чем на выходе. «Не часто, видать, ей пользуются, — пробормотал Калаврат. — Надо будет сказать князю, чтобы петли жиром смазал, а то совсем заржавеют. Подведут в нужную минуту. И, обернувшись, назад попросил. — Ратиша, подержи факел. Но едва он успел вставить ключ в скважину второй двери, за которой их ждало спасение, как Ратиша случайно ткнул факелом в земляной потолок и выронил его. Упав на землю, факел с шипением погас. Вокруг опять настал мрак кромешный. «Боярин!» — жалобно позвал приказчика из темноты. «Ты ключ успел вставить, а то факелов у нас больше нету. Неохота помирать в темноте!» «Не боись!» — усмехнулся Калавра. «Сейчас все будет!» И провернул ключ в замочной скважине. Замок щелкнул, но массивная дверь осталась на месте. «Это еще что такое?» — озадачился воевода, подтолкнув дверь плечом, но она по-прежнему не сдвинулась. Коловрат несколько раз на ощупь крутанул ключ в замочной скважине. Все работало. Замок проворачивался, но дверь не открывалась. Сломалась, что ли, от времени? Пробормотал воевода, не ожидавший такого исхода. — Вот террас! Накаркал ты, Захар! В отчаянии Калаврат несколько раз пнул по двери ногой, даже услышав слабое эхо. Похоже, за дверью ход резко расширялся. — Подмогнулся, Патя Львович! Виновато засопел рядом Ратиша. «А ну, давай вдвоем навалимся», — согласился воевода. «А то не знаю, что и думать. Помирать здесь и правда неохота». Навалившись в темноте богатырским плечом на обитую медью дверь, два русича поднажали изо всех сил, и дверь заскрипела, даже затрещала от натуги, а затем вдруг резко подалась вперед, распахнувшись. От неожиданности коловра с Ратишей нырнули в открывшийся проем, словно в колодец — в конце которого горел зыбкий свет. Правда, летели недолго, рухнули тут же на пол каменный, показавшийся воеводе на ощупь слишком искусно сделанным для подземелья. «Я тебя одного ждал, боярин», раздался над Коловратом знакомый голос. «А ты гостя незваного привел?» «Нехорошо». Перед ним в зыбком свете факела стояла расплывчатая фигура в княжеском одеянии. Это он еще Захара не видел. По усмехнулся Коловрат. «Слава тебе, Господи! Добрались!»